Запутанность событий. В той Арбатской квартире по пятницам собирались молодые художники и поэты. Квартира называлась Вычурно. Салон мадам Фриды и представлял собой две комнаты с протёртой мебелью, в которой проглядывал претензия на какой-то стиль. И в старомодной одежде хозяйки салона, старушенцы и в пенсне с крашенными кудряшками, тоже проглядывала некая претензия, неизвестно на что. Понятно, кроме замаскированной старости. Всех посетителей мадам Фриде называла сударь, любезнейший. Впечатлительная, уязвимая, она всё воспринимала слишком серьёзно и от любого неосторожного слова гостя кипела от негодования. Тем не менее каждую пятницу мадам Фрида зажигала свечу под старинной лампой, И на свет слетались творческие юнцы. Приходили с папками рисунков, с тетрадями стихотворений. В салоне велись откровенные разговоры с отвлечениями в политику, что было небезопасно. Я изредка появлялся в том обществе, правда, сидел настороженно, словно стрелец, готовый в любую минуту выстрелить или уклониться от стрелы. Помню, мне сразу не понравилось фальшивое эстество хозяйки. Но среди гостей было несколько интересных художников и поэтов. Маленький, взлохмаченный, безумный Михаил Гробман играл роль гения. Ходил по комнате и с надрывом читал свои поэмы. Закончив поэму, Гробман азартно делал монотипии. Размазывал петерньёй на стекле краски, прикладывал бумагу и оттиски, раздаривал посетителям салона. Это предел фантазии. Скоро эти работы будут украшать музеи мира, из реколон размашисто подписывая шедевры. Это стремление к славе подогревала мадам Фриде. «Дивно, восхитительно, божественно!» шептала она, зажмурившись и сложив ладони на груди. Я ничего не понимал ни в поэмах, ни в монотипе Гробмана, но был уверен, что настоящий профессионал в своем деле более спокоен, И догадывался, что тот, кто делает в искусстве действительно стоящие вещи, ведёт себя скромнее. В салоне выступали длинноволосые поэты, бесподобно, обворожительно, трепетно, волнительно, горячо вскрикивала мадам Фрида, когда очередной поэт, вспотевший и красный, словно ему надавали пощёчин, заканчивал чтение. Завсигдатый салона, художник Игорь Куклис имевший в Москве первую домашнюю выставку, по его словам, брался за кисти только когда возникал эффект шара, когда перед глазами возникает вся картина объёмно и начальные мазки смыкаются с завершающими мазками. В подтверждение своих слов, Куклес прямо в салоне демонстрировал шаровой эффект. Захватывающе, умопомрачительно, визжала мадам Фриды и обнимала и целовала художника. Я в полном недоумении, обалдело глазил на абстрактные картины Кукляса, на его загагулины лесенки, крючки, но помалкивал, чтобы не прослыть невеждой. Моё недоумение, как нельзя лучше выражал художник Станислав Шматович, который всегда был настроен весьма категорично. Я сильно ошарашен шаровым эффектом Прошу прощения, но я наоборот начинаю работать, когда имею смутное представление о том, что получится. Передо мной так: общая задумка, а в процессе работы рождаются находки. И вообще весь замысел может измениться. Шаровой эффект для слишком опытных умов, а для нормального восприятия Шарашкина живопись, Шарашкина. Фи, помилуйте, сударь, это бестактно. Плоксива морщилась мадам Фриде. Умоляю, не говорите таким наступательным тоном. Помилуйте, сударь, это совсем другая эстетика. А когда Куклис вскакивал и начинал доказывать преимущество шара, мадам всплескивала руками и примиряла художников. О, господи, всё, всё любезнейшей мой. Не будем делиться на враждующие группы. Для общего блага будем мягкими. Давайте наслаждаться нашим общением. Мы как одна семья, где уважение друг к другу, охранность отношений превыше всего. Поговорим лучше о последней выставке официальных художников. По-моему, это такая шокирующая безвкусица. У Кукляса не все дома. Он с приветом. А Гробман просто глупый. Заявил мне однажды Шматовिच по пути к метро: "А работы глупца, в принципе, глупы". И глупость с настырностью Опасная комбинация. С своей бездарностью Гробман губит светлые головы простоков. Я знаю точно, он не случайно просит у художников подарить то одну, то другую картину. Он собрал уже несколько сотен. Знаю точно, он готовится умотать на запад. Так и случилось. И никакой охранности в салоне нет, но есть опасный дух. Хочешь моё мнение? Фриде сотрудничает с большим домом. и всех нас берут на заметку больше у неё моей ноги не будет благородный спаситель шматович заронил в меня сомнение относительно салона я стал рассматривать свечу под лампой некой идеологической западнёй из которой можно и не выбраться и странное дело в дальнейшем в хитросплетении судеб я рано или поздно встречал всех приятелей юности но многих посетителей салона не встречал никогда. В то время было ещё одно место, где собиралась творческая молодёжь квартира прозаика Александра Пудалова. Его родители постоянно жили на даче, и наш герой упивался свободой. И нам в той захламлённой квартире дышалось гораздо легче, чем в салоне мадам Фриды. Входным билетом в клуб Пудалова значилось Гамза огромная с огнетушитель, бутылка дешевого вина, похожего на краску для заборов. За вином велись исключительные словесные баталии, при этом хозяин комнаты неизменно держал стойкий нейтралитет. На фоне словесных сражений он смотрелся прекрасно. Пудалов писал короткие рассказы, в которых бережно относился к словам. Рассказы выглядели стихотворениями в прозе. Было ясно, Подобная отжатая проза, кропотливый труд, не романы-кирпичики, где бывают целые страницы воды. Кто-то удачно сказал, что его плотные, насыщенные рассказы можно резать по кускам и разбавлять вином. Всё равно их будет интересно читать. Повзрослев и набравшись опыта, я уже более взвешенно взглянул на опыты Пудалова и понял: его стихи некие слепки с французских поэтов, Но в то время был уверен, что он, в смысле таланта, держит пальму первенства среди посетителей клуба. Всегда гладко выбритый, в отутюженном костюме, он вообще для меня, неприкаянного бысяка, являл собой образец выдержки и достоинства. Иногда я оставался ночевать у Пудалова. Мы спали на полу. Кровати родители вывезли на дачу. Спали на матрацах. Среди тараканов и перед сном подолгу беседовали, планировали будущее, и молчальник Пудалов заговаривал меня начисто. Планы у него были грандиозные — стать лауреатом Нобелевской премии, не чита моим, пиратским и прочим, совсем уж низменным, заиметь комнату, купить костюм, полуботинки. Мы встретились спустя много лет. Я ехал на Запорожце, и... И вдруг увидел его среди грузчиков продовольственного магазина. Они разгружали какие-то ящики. У Пудалова было зелёное небритое лицо, на костюме пестрели заплаты. Он был похож на опустившегося клоуна. Мы обнялись, отошли в сторону, закурили. Какая литература, с горестным вздохом прохрипел Пудалов на мой вопрос: "Пишут ли? Кому нужны мои философские рассказы? Ты же видишь, что издают?" что полный чемодан тяжелее пустого. Я изначально встал на гибельный путь и проиграл. А у тебя, вижу, везуха. Он кивнул на мой старый дрантулет. Да нет, но книги иллюстрирую. Изредка кое-что выходит. А машину одолжил у соседа, соврал я, чтобы несколько сгладить дистанцию между нами. Позднее я встречал художников из Долгопрудного которые тоже не пробились, забросили подпольное искусство, работали где придётся и крепко выпивали. Они стали угрюмыми, с охрипшими голосами. Сколько талантливых людей не состоялось, а то и опустилось от невостребованности, размышлял я. Общество каждому должно давать возможность проявить свои способности, должно поддерживать таланты или хотя бы не ставить им преград. Прописки, статьи от униятств, Запрет на работу по совместничеству и прочее. Всё же у некоторых художников картины покупали иностранцы, и живший в Москве греческий миллионер Костаки. А кое-кому и официально разрешали выставляться на западе, чтобы показать нашу свободу. И кое-ким левым поэтам предоставляли концертные залы для выступлений. По слухам, и те, и другие сотрудничали с КГБ. Я вспомнил тех, кто пытался вырваться за железный занавес, и в их числе приятеля физика Феликса Файкина, который решил на байдарке переплыть с Камчатки на Аляску. Позднее его жена объяснила, он хотел разбогатеть в Америке. Его обнаружили через сутки с вертолёта. Безжизненное тело качалось около перевёрнутой лодки. Между тем, чтобы перебраться за бугор Некоторые практичные художники выбрали простой и надёжный способ попросту женились на иностранках. И всё-таки, думал я, нельзя покидать родину, как бы не было тяжело, ведь уезжаешь не только от системы, но прежде всего от среды, друзей, привязанностей. И что делать на чужбине, если художник пишет о том, что хорошо знает, что впитал с детства? Ударяться в воспоминания, писать то, чего не видишь, от чего оторван, съездить посмотреть, недолго пожить это одно дело, но уехать навсегда уж если великие Бунин, Куприн, Рахманинов, Набоков в эмиграции тосковали по родине и до конца дней писали о ней, то что говорить об остальных? Родина это не просто определённая территория, знакомая улица, дом это язык, обычай, песни, традиции, как без этого. Даже животные, когда их переселяют в другую местность, не вживаются в новую среду, а то человек. И даже если там на чужбине художник добивается успеха, как он может жить припеваючи, если на родине остались близкие? Это всё равно что разорвать своё сердце на две половины. Конечно, мы живём между прекрасным и отвратительным между красотой и уродством. В такой атмосфере нет места спокойствию, но зато у нас множество серьёзных тем для творчества. Бери любую судьбу. Ко всему, только в России духовность важнее материального. Только у нас тяга к общению, а у лучших русских и совестливость, ощущение вины за весь род людской, перед природой, животными, богом, самим собой за то, что происходит в мире. Общение с такими людьми цени и всякого благополучия. Русалка и медуза. В институт океанографии я устроился по объявлению. Требуется чертёжник-художник. В мою задачу входило чертить графики о добыче китообразных и крабовидных, рисовать этикетки для консервных банок. Но вскоре я познакомился с художником-анималистом Николаем Кандаковым и его женой Ольгой Хлудовой, первой аквалангисткой страны. Эта супружеская чета под водой специальными красками умудрялась зарисовывать морских обитателей. Кандаков и Хлудова сосватыли меня в издательство "Энциклопедия", и параллельно с основной работой я стал рисовать всевозможных рыб: от озёрных карасей до ичных осетровых, благородных представителей подводного мира. Это было несложно. Я просто делал копии экспонатов, которые находились на этажах института. Когда я приуспел в изображении озёрных и речных обитателей в энциклопедии, мне доверили морские пучины, а позднее и океанский. Моя пламенная мечта стать матросом и бороздить океанские просторы приблизилась до осязаемого расстояния. Экипировку я уже пополнил, без козырькой и штормовкой. Оставалось только взойти на Витись, научное судно института. Но для этого требовалось сначала поплавать 2 года на внутренних морях для проверки. А вдруг сбежишь в заграничном порту? Пиком моей деятельности в области пучин стало гигантское панно в вестибюле института, которое я по просьбе директора освежал делал более яркими кошалотов, дельфинов, осьминогов. В лаборатории земноводных работала девушка русалочьего типа. Глаза зелёные, волосы распущены, платье крупной вязки, словно чешуя. Только вместо хвоста отличные длинные ноги, на которых она не ходила по институту, а прямо-таки плавала, раскачиваясь и извиваясь, и при этом направо и налево растачала улыбки. Мы с ней сразу старыми приятелями. Для большего она показалась чрезмерно изнеженной, а я для неё был не оттёсанным дровосеком. Она так и говорила: "Ты для меня только дровосек и больше ничего". В то время я о пользовался успехом только у парикмахерш и продавщиц галантерейных магазинов. Тем не менее, у нас с Русалкой сразу сложились приятельские отношения, потому что мы оба были загородниками. А как известно, местность объединяет людей и даже делает их в чём-то похожими, не только в одежде, но и в образе мыслей. Однажды в коридоре института, лавируя меж аквариумов, русалка подплыла ко мне и улыбаясь пролепетала: "А ты не мог бы подарить мне золотую рыбку? Пожалуйста, говорю, через час будет тебе золотая рыбка". В результате доблестных усилий Я нарисовал золотую рыбку, для большего впечатления с короной на голове. Ты не так меня понял, улыбнулась русалка, принимая рисунок. Я хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне квартиру в Москве. Я ведь живу с родителями, и мы уже не выносим друг друга. Кто бы мне подарил? обескураженно усмехнулся я. Сам скитаюсь, снимаю комнату за городом. Но на следующий день По пути на работу я увидел объявление. Сдаётся квартира. Ты меня не так понял, поджала губы Русалка, когда я сообщил об объявлении. Мне нужен подарок. В ваш отдел заходят зарубежные ихтиологи, а в нашу лабораторию никто не заходит. Познакомь меня с кем-нибудь из фармацевей. Мне ужасно нужна отдельная квартира и желательно машина. Моя рука оказалась лёгкой. Через неделю, когда у нас появились канаццы, самого молодого из них я как бы случайно завёл в лабораторию земноводных. Само собой он сразу влюбился в русалку. А через неделю она с ликующим видом объявила мне: "Поздравь меня, выхожу замуж за канацца. Люблю его и буду любить даже под водой. Уезжаю в Торонто. А тебя не забуду". теперь за мной, золотая рыбка. Из Канады она прислала письмо, где сообщала о своем немыслимом счастье. В письме была фотография. Она выходит из Кадиллака, длиной с квартал, на фоне особняка с бассейном. Стало ясно, русалка не зря переплыла океан. Обо мне она не забыла. Конверт украшала Марка, золотая рыбка с длиннющим хвостом. По стечению обстоятельств, Вскоре в Канаде побывали Кандаков с Хлудовой. Они сообщили, что встретили русалку. Она работала в институте, аналогичном нашему, но уборщицей. Правда, уныния на её лице супруги не заметили. Более того, она сказала, что готова голодать, но жить в цивилизованной стране, а не среди помоек. А в лаборатории лостаногих работала полная, не очень молодая Но как девчонка, восторженная женщина. Сотрудники меж собой звали толстушку беззлобно медузой, имея в виду её внешность, но никак не поведение и характер. Именно поэтому многие, произнося медуза, добавляли с острова вулканического происхождения. Медуза жила с дочерью-инвалидом в коммунальной квартире, но никогда ни на что не жаловалась, и никто не видел её мрачной. Наоборот, все замечали её приветливость. Ко всему, у Медузы был ещё один талант. Она делала отличные шаржи на сотрудников института. Они красовались в вестибюле под моим панно. И эта маленькая экспозиция притягивала к себе больше, чем гигантское панно, которое всё же подавляло зрителей многочисленными плавающими тушами. Кстати, когда я освежал панно, Никто иной, как Медуза, консультировала меня и даже взбиралась на стремянку, подавая мне краски. Однажды институт посетила делегации японских ученых, и пока шла беседа, Медуза сделала шаржа на представителей страны восходящего солнца. Японцам так понравились рисунки, что позднее в дар институту они прислали капроновые сети, а лично Медузе медаль и и почётный диплом от своего общества шаржистов